Глава 84. Приз. «Какой удачный день!» — восхитилась Виола, впуская меня со всей моей свитой в одну из гостевых комнат. Только Тея ещё где-то носила. Касс тоже был с нами. Даниэль и Энди поддерживали его с двух сторон, не давая упасть. Бетти перевела Виоле деньги и оформила в её собственность побитого чемпиона. Тот едва смог прохрипеть своё имя, дотрагиваясь до Ринала. После чего ушла, громко хлопнув дверью. И пока толпа возбужденно обсуждала это интересное событие, довольная лисичка увела нашу компанию в дальнюю неприметную комнату. «Дружба с тобой определенно приносит выгоду моим финансам», промурлыкала Виола. «Наверное, мне перепадает частичка твоей везучести. Сядьте на диван», благосклонно позволила она моим рабам. А мы с ней опустились в стоящее рядом кресло. «Надо как можно быстрее доставить Кассиэля в медицинский центр», отметила я с сочувствием, посмотрев на избитого эльфа. «Ладно», — согласилась Виола, «принеси мне магическую клятву на крови, что никогда и никому не расскажешь о секрете моего родового браслета и о том, кем мы с Дариной являемся, и я тут же оформлю касса на тебя». «Нет, давай наоборот», — покачала я головой. «Сначала касс. Я сразу отправлю его с Энди и Даниэлем к родне и спокойно принесу тебе клятву». «Хитрая», — хмыкнула лисичка, но возражать не стала. Потыкав в свой браслет, она махнула эльфу на меня. «Подойди к новой госпоже, дотронься до её ренала и назови своё имя». «Нет, сиди, я сама подойду». Подскочила я к этому бедолаге, которому было больно не только двигаться, но даже дышать. Протянула к нему руку с реналом, а он уставился на меня с удивлением и недоверием. «Видимо, мой образ стервы, ведь я смотрела на него с презрением и называла сломанной игрушкой, никак не вязался с тем, что он видел сейчас». Полный разрыв шаблонов у мужика. поживей раб!» — прикрикнула на него Виола. «Кажется, медведь ему мозги отбил». Касс обречённо дотронулся до моего ренала и что-то прохрипел Мой браслет тут же пискнул. Раб Кассиэль Эвилан зафиксирован как законная живая собственность госпожи Полины Князевой, подаренная безвозмездно госпожой Виолой Этери. «Энди, Дан!» — кивнула я моим парням, и они подхватили Касса, чтобы увезти его на лечение. Стоило им сделать пару шагов, как в комнату вошёл Тэй. Он всё ещё был в набедренной повязке, но при этом в белой рубахе. «Отлично дрался, мужик!» — Тэй окинул касса одобрительным взглядом. «Он уже наш, я правильно понял?» «Верно!» — улыбнулась я. В глазах эльфа светился шок. «Ты хоть человек вообще?» — прохрипел страдалец. «Нет!» — Тэй весело мотнул головой. «Как и ты, судя по ушам!» — добавил он, и мои парни вывели Кассиэля из комнаты. Вампир подошёл ко мне. «Простите, что так долго, госпожа!» Изобразил он лёгкий поклон. «Кто-то из змея, то есть уважаемых дам, быстро поправился он, украл мою одежду. Наверное, на сувениры. Поэтому штаны я так и не нашёл. А рубашку мне подарила госпожа Алиса Дюпри. Сняла её с одного из своих рабов. Я не стал отказываться». Майк улыбнулся, услышав имя своей зазнобы. «В поместье Этери явная проблема с воровством», хмыкнула я с укором, посмотрев на виолу. Азда сада депаморщилась. Прости, дорогая, неловко вышла. На будущее учту этот момент, но сейчас артефакт поиска задействовать не буду. Уж извини. А ты сядь и не отсвечивай, махнула она Тею на диван. Вампир включил послушание и плюхнулся между Майком и Фином. Давай теперь приступим к клятве, подвела итог Виола, доставая из кармана небольшой нож. Смотри, сделаешь надрез в центре ладони, потом произнесёшь нужные слова. Вот, держи, протянула она мне нож. Я не успела взять в руки это режущее оружие, как его выхватил из руки лисички Тэй. Не обращая внимания на то, что у блондинки медленно отвисает челюсть и округляются от возмущения глаза, он бдительно обнюхал клинок и даже лизнул. «Да что ты себе позволяешь, медведь неотёсанный!» — рявкнула она на него. «Всё чисто, яда нет, и это не артефакт». Вампир протянул мне нож рукояткой вперёд. Я его взяла с благодарной улыбкой, и Тэй вернулся на диван. «Он не только гаремник, но и мой телохранитель», — бдит, — объяснила я ей. Талиш возмущённо фыркнула в ответ, а я полоснула лезвием по своей ладони. «Я, госпожа Полина Князева, клянусь своим здоровьем, что никогда и никому не расскажу о секрете родового браслета госпожи Виолы Этери и о том, кем она с Дариной является. Поклянись жизнью», — потребовала лисичка. «А зачем?» — я вскинула бровь. «Думаешь, я стану рисковать здоровьем?» «Ладно», — недовольно поморщилась она. «Принимаю». Рана на ладони тут же затянулась, а алые разводы словно испарились. «Всё, дело сделано», — выдохнула я с облегчением. «Спасибо тебе огромное, что пригласила меня на этот праздник, но день был долгим и тяжёлым. Не возражаешь, если я поеду домой?» «Возражаю», — заявила Виола. «Сначала я должна вручить ценный приз победителю моих конкурсов», — хитро прищурилась она. «Ладно, вручай». Безропотно согласилась я. «Пойдём в беседку», — загадочно улыбнулась лисичка, направляясь к выходу. Тяжело вздохнув, я отправилась за ней, парни, следом. Когда мы дошли до нужного места, там уже были знакомые лица — цыганка, Матрона, Марта, Дарина с подружками и остальные. Сейчас, среди собравшихся, я уже узнала Алису, она дружелюбно мне кивнула. При нашем появлении все притихли. Окинув довольным взглядом своих гостей, Виола выступила вперёд. «Дорогие мои, я сердечно благодарю каждую из вас, что вы почтили своим визитом мой скромный праздник. Надеюсь, вам понравилось всё, и еда, и шоу, и приятная атмосфера в целом. Буду рада снова видеть вас у себя в поместье, а сейчас наступило время подвести итоги конкурсов». На этот раз убедительную победу одержала госпожа Полина Князева из реверсайда Каждый из её рабов показал себя с лучшей стороны. Раздались оглушительные овации. а я, стараясь сохранять невозмутимость, мысленно повторяла «Улыбаемся и машем». «Позвольте вручить нашей дорогой победительнице ценный приз», – провозгласила Виола. В беседку вошёл высокий брюнет, лет 27, в набедренной повязке и с большим позолоченным кубком в руках. Рельефные мускулы, загорелое тело, спокойный взгляд умных глаз, аккуратный ровный нос, твёрдый подбородок, волосы до плеч. Этот невольник был хорош собой. Сверкнув очами цвета фуксии, он торжественно протянул мне кубок. «Спасибо», — смущенно кивнула я, принимая награду. «А теперь дотронься до Ринала своей новой госпожи Гаремник и назови своё имя», — заявила Виола. «Что?» — опешила я. «Ты же не думала, что я отпущу тебя домой без шикарного подарка?» — подмигнула мне лисичка. «А этот кубок так просто безделушка». Рик Шервуд мужчина дотронулся до ренала и словно невзначай ласково провел по моей руке. Твою ж дивизию.